Глава 24. Конец путешествия. Через два часа третьему капитану стало настолько лучше, что мы смогли поднять его на поверхность. Затем капитаны вывели из подземелья и синюю чайку. Каменную плиту, закрывавшую вход в подземелье, поставили на место. Теперь вокруг поляны, среди разбитых зеркальных цветов, стояли три космических корабля. «Пегас», «Синяя чайка» и служебный корабль с проекта «Венера», у которого не было названия, только длинный номер. «Пап», — сказала Алиса, — «можно я в лес схожу?» «Зачем?» «Поищу целых зеркал. Нельзя нам на Землю возвращаться без нового букета». «Только осторожнее», — предупредил я. «Теперь на тебе не желтый комбинезон, а голубой». И птица крок тебя не спутает со своим птенцом. Пока корабли готовились к дальнему полету, я выпустил Склиса попастись на лужайку. Склис тяжело прыгал от радости по траве, высоко подбрасывая копыта, мотал крыльями, но летать наотрез отказывался. «Это самая веселая корова из всех, каких мне приходилось видеть», признался доктор Верховцев. «Но в хозяйстве такая корова неудобна». Нам уже говорили, что их трудно пасти. — согласился я. — Зато клисы могут перебираться через глубокие реки, если пастбище на другом берегу. Толстяк все еще сидел на земле около Пегаса и уверял нас, что у него больное старое сердце, которому требуется свежий воздух. И никому не хотелось с ним спорить и даже разговаривать, особенно после того, как третий капитан рассказал, что именно весельчак У пытал его, чтобы добыть секрет галактия. — Зеленый, — сказал я. «Присмотри, пожалуйста, за коровой, пока я покормлю остальных зверей, а то как бы ее птица крок не унесла». И тут я увидел, что на планету спускается еще один космический корабль. Это уже ни на что не похоже. Не планета, а космодром. Откуда ему здесь взяться? Я решил было, что это подкрепление пиратам, и хотел поднять тревогу, но тут же сообразил, что корабль терпит бедствие. Он летел не прямо, а переворачивался, как-то странно кособочился, а за его хвостом тянулась какая-то серая масса, которая тормозила его и мешала нормально снижаться. На мой крик все выбежали из кораблей и глядели, как спускается новый корабль. «Включи рацию, Зеленый!» — сказал Полосков. Зеленый бросился к Пегасу, настроился на волну корабля и включил рацию на полную мощность, чтобы мы снаружи тоже все слышали. «Корабль!» — вызывал зеленый. «Что с вами? Вы терпите бедствие? Отзовитесь!» Приятный женский голос ответил. «Бедствия меня не касаются. Главное не упустить, а остальное пустяки». «Какой знакомый голос?» — сказал я. «Где-то я его слышал». «Когда заблудились у пустой планеты», — подсказала Алиса. «Стойте!» — прервал нас первый капитан. «Могу поклясться, что это моя жена Элла!» Капитан побледнел и со всех ног бросился в радиорубку к зеленому, и тут же мы услышали его голос. «Элла, это ты? Что случилось?» «Кто это говорит?» — спросил женский голос строго. «Это ты, Сева? А почему ты не на Венере? Ты же знаешь, как я беспокоюсь, когда ты улетаешь в космос!» Второй капитан улыбнулся. «Она никак не может привыкнуть», — сказал он мне, «что у нее муж — космический капитан, хотя сама исколесила всю галактику». «Да не в этом дело», — сказал первый капитан. «Ты забыла, что твой корабль терпит бедствие? Тебе нужна помощь! что ты за собой тащишь!» «Ну разве ты не видишь?» — удивилась Элла. «Это же живая туманность! Я за ней гонялась три недели, поймала в сеть, А теперь она хочет вырваться и улететь. Вот и приходится опускаться на первую попавшуюся планету, чтобы ее укротить. Сева, милый, у тебя нет под рукой какого-нибудь корабля? Ну, конечно, есть, — ответил первый капитан. И не спеши опускаться. Боюсь, с таким хвостом тебе не удастся это сделать. Вот и хорошо. Поднимись на минутку, и мы вместе ее опустим. Первый капитан еще не кончил разговор, как второй капитан был уже на мостике корабля, И еще через три минуты капитаны подняли его в воздух, где Элла боролась с непокорной живой туманностью, о которой в космосе ходит столько легенд, но которую никому еще не удавалось увидеть. Два корабля справились, наконец, с сетью, и через полчаса живая туманность, надежно сжатая двумя кораблями, лежала на траве неподалеку от нас. Мы подбежали к ней. Я, надо признаться, бежал первым потому что понимал, какое великое открытие в биологии совершила Элла. Туманность нас разочаровала. Она, наверное, очень эффектна в межзвездном пространстве, когда расстилается на миллионы километров, но здесь, на траве, она оказалась чуть пульсирующим серым сгустком тумана. Люк в корабле Эллы распахнулся, и она вышла к трапу. К ней уже бежал ее муж, первый капитан. Он протянул сильные руки, и Элла прыгнула сверху. Капитан поймал ее в воздухе и осторожно опустил на землю. «Ты не ушиблась?» — спросил он. «Нет», — ответила Элла и улыбнулась. «И вообще, все это не важно. Элла была настоящая красавица, и всем нам очень понравилось. Даже индикатор от переполнивших его чувств стал прозрачным». «Все не важно», — повторила Элла, поправляя светлые волосы. «Туманность поймана, и теперь осталось только довести ее до Земли, чтобы скептики убедились, что она существует». Я промолчал, потому что под скептиками она подразумевала, конечно, меня. И я даже вспомнил, что как-то встречался с ней на конференции и высмеил за увлечение фантастикой. Существует на свете множество реальных, обыкновенных животных, изучению которых стоит посвящать время и усилия. Это и малый дракончик, и кустики, и индикатор. Но ведь живая туманность казалась мне выдумкой. Так я тогда и сказал. «Кого я вижу?» — воскликнула Элла, увидев второго капитана. «Я вас несколько лет не видела. Как вы себя чувствуете? Все еще летаете?» «Нет», — ответил второй капитан. «В основном я сидел на одном месте». «Это правильно», — поддержала его Элла и на одном месте можно найти массу дел. А чей ты очаровательный ребенок? «Меня зовут Алиса», — ответил очаровательный ребенок. «Алиса. Необычное имя». «Самое обычное. Алиса Селезнева». «Погоди-ка, а твой отец не в московском зоопарке работает?» «В зоопарке», — ответила Алиса, которая не знала о наших научных разногласиях. «Так вот, Алиса, когда увидишь своего отца, «Передай ему, пожалуйста, что живая туманность не биологический бред и не фантастика и не сказочная выдумка, как он любит повторять, а самая настоящая реальность». «Кстати», — сказала Алиса, — «мой отец здесь, вот он». Мне ничего не оставалось, как выйти вперед и поздороваться. «Простите», — сказал я, — «я признаю свою ошибку». «Ну и отлично», — ответила Элла. «Вы мне поможете потом исследовать туманность?» «С удовольствием». Тогда Элла обернулась к своему мужу. «Расскажи, почему ты здесь оказался?» «Второй попал в беду», — коротко ответил Сева. «И надо было его выручать. Вот мы и сделали это. С помощью наших новых друзей». «А в какую беду вы попали, капитан?» «В плен к пиратам». «К пиратам?» Но ведь вы их победили давным-давно. Победили, но не до конца. Знаете, как бывает, если оставишь один сорняк на грядке? Все-таки не понимаю, развела руками Элла. Ну кто в наши дни сидит по четыре года в плену? Элла прилетела к нам словно из другого мира. Из того мира, в котором мы привыкли жить, но от которого оторвались за последние дни. И в самом деле, ей трудно было бы поверить, если бы мы начали рассказывать ей о пытках, подземельях и предательстве. И поэтому никто не стал с ней спорить. «А что вы сделали с пиратами?» — спросила Элла. «Один сидит в клетке, два в трюме, а самый толстый и хитрый только что был здесь», — ответил второй капитан. «Кстати, где он?» Толстяк пропал. Только что сидел на траве, робко улыбался и пропал. Мы облазили все заросли вокруг. Осмотрели каждый куст. Уйти далеко он не успел, да и говорун поднял бы тревогу. Ну вот, сукоризной сказала Элла, Не могли уберечь одного пирата. Разве это настоящая прополка? И тут я заметил, что туманность колышется сильнее, чем прежде. Я пригляделся. Несколько ячеек сети были разрезаны. Я знаю, где он! крикнула Алиса, которая подбежала за мной к сети. Он в туманность залез! «Ты здесь? Весельчак О!» — спросил Верховцев, наклоняясь. Туманность зашевелилась, словно копна сена, в которую забрался бродячий пес. «Сейчас выпустим туманность и увидим», — решительно сказал Сева. «Ни в коем случае!» — возмутилась Элла. «Второй такой не найдем. Нервы у толстяка не выдержали. Из туманности показалась его голова, глаза были выпучены, и он быстро дышал. Видно, в туманности было плохо с воздухом. И вдруг толстяк резко вылетел из туманности и бросился бежать по поляне. «Куда ты?» — крикнул вслед ему второй капитан. «Все равно поймаем! Не торопись! У тебя же больное сердце!» Но толстяк не слышал. Он несся между кустов, перепрыгивал через ямы, спотыкался, размахивал руками. И птица Крок, лениво кружившая в высоте, увидела его сверху, и на него, как коршун на зайчонка. Еще секунда, и толстяк уже болтался в воздухе, будто продолжал бежать, а птица поднималась так быстро, что когда второй капитан выхватил пистолет, она поднялась на полкилометра. «Не стреляй!» — остановил его первый капитан. «С такой высоты он разобьется!» И как будто сглазил. Толстяк как-то извернулся в когтях птицы, забился и она выпустила его. Словно тряпочная кукла, толстяк летел к земле и скрылся за холмом. Мы молчали. Потом Зеленый сказал. Он сам себя наказал. И лучше придумать было нельзя. И все с ним согласились. А туманность между тем потихоньку выползала из сети. Она вытекала, как кисель, расползалась во все стороны, и когда мы опустили глаза, то увидели, что стоим по колене в сером киселе. «Держите ее!» — крикнула Элла. «Она же убежит!» И туманность убежала. Она окутала нас непроницаемой мглой, а когда мгла рассеялась, над нашими головами реяло большое серое облако. «Все равно собирались стартовать», — сказал второй капитан. «Так что попрошу поторопиться». Мы быстро загнали на корабль с Клиса, завели двигатели и взлетели. Вслед за нами поднялись остальные три корабля. И все мы, построившись цепью, погнались за живой туманностью. Догнали мы ее только у планеты Шелезяка. К тому времени туманность распростерлась уже на несколько тысяч километров, и мы три дня сгоняли ее так, чтобы она уместилась в нашей сети. Наконец туманность закутали в тройную сеть и крепко привязали между двумя кораблями. В таком виде и отвезли к Солнечной системе, где каждый может полюбоваться ею в кратере Архимеда на Луне. Хотя любоваться нечем. Нет более скучного экспоната, чем живая туманность. Элла настаивала, чтобы туманность поместили в зоопарк на Земле, но земной климат для нее вреден, да и кто придет в зоопарк смотреть на серый туман. Куда интереснее поглядеть на индикатора, получить в подарок шарф от паука-ткача-трагладита, полить кустик лимонадом или отличить Склиса от коров, в стадии которых он пасется. На центральной лунной базе, в гостинице «Луноход», мы в последний раз собрались все вместе. «Пришла пора прощаться», — сказал второй капитан. Капитаны сидели в ряд на большом диване и совсем не были похожи на свои памятники. Первый капитан был задумчив и с трудом скрывал печаль, Оказалось, что перевод Венеры на новую орбиту начался, пока он был в системе «Медузы», и он опоздал к торжественному моменту. Третий капитан себя плохо чувствовал. Его била лихорадка, которой он заболел в подземелье у пиратов. Но когда Верховцев принес ему лекарство, капитан отказался. «Эта лихорадка пока неизлечима земными лекарствами. Справлюсь с ней сам. Не обращайте внимания. Как только я снова выйду в космос, все пройдет» для меня лучшая больница, мостик космического корабля». Лишь второй капитан был оживлен и весел. Он только что передал прилетевшим с Земли физикам формулу галактики. Физики заняли уже половину гостиницы, и с каждым новым кораблем прилетали их коллеги из разных университетов и институтов. Было получено сообщение, что на Луну спешат ученые из Фикса или Ниансы, а на космической верфи Плутона начали закладку кораблей, рассчитанных на новое топливо. «Вы все время улыбаетесь», — сказала второму капитану Элла, которая не любила сидеть на месте и нервно ходила по комнате. «Вы довольны, что подняли такую суматоху среди физиков?» «Страшно доволен», — признался второй капитан. «Я, честно говоря, опасался, что вдруг формула галактики не так уж и нужна нам. Все те годы я думал...» «Может быть, галактий уже изобретен на Земле?» «Но вы ведь все равно не отдали бы формулу пиратам?» — спросил я. «Нет, не отдал бы». «Ну хорошо, какие у кого планы?» «Надеюсь, что мы еще не раз встретимся. В конце концов, космос не так уж и велик. Мне жаль только, что профессор Селезнёв не собрал столько зверей, сколько хотел. Но зато он помог нам спастись. И мы обещаем ему, где мы не будем». «Отовсюду привезем птиц и зверей для зоопарка». «Спасибо, друзья», — сказал я. «Но должен сказать, что я не расстраиваюсь. Ведь будущим летом мы снова полетим в экспедицию на Пегасе, если, конечно, Полосков и Зеленый не откажутся лететь со мной». «Не откажемся», — подтвердил Полосков. «Я бы полетел», — сказал Зеленый, «если обстоятельства сложатся благополучно». «Нет, все-таки Зеленый неисправим». Я знал, что он полетит. Он сам знает, что полетит, но обязательно должен высказать какие-нибудь сомнения». «И я полечу», — заметила Алиса. «Посмотрим», — ответил я. «Тебе еще целый год в школе учиться». «А куда вы теперь собираетесь?» — спросил Полосков капитанов. «Я спешу на Плутон, где будут строить корабли на галактических двигателях», — ответил второй капитан. «И надеюсь, что один из первых доверит мне». «Я сначала слетаю домой, на планету Фикс», — сказал третий капитан. «Я очень давно не был дома. А потом тоже начну строить корабль на новом топливе». «А я сейчас на Венеру», — сказал первый капитан. «Венера уже движется на новую орбиту. Еще несколько месяцев, и моя работа будет закончена. И тогда я тоже присоединюсь к моим друзьям». «И вы все полетите в дальний космос?» — спросила Алиса. «Да», — сказал первый капитан. «Да», — сказал второй капитан. «Разумеется», — сказал третий капитан. «А я собиралась лететь на живую планету», — заявила Элла. «Это даже интереснее, чем живая туманность. Но, боюсь, что придется попросить слетать туда профессора Селезнева». «А почему?» — спросил я. «Это вы ведь теперь у нас специалист по сверхбольшим животным». «Я полечу с капитанами». «Но мы летим в другую галактику. Это долгий и трудный полет». «Не спорьте со мной», — возразила решительно Элла. «Я все обдумала. Нельзя нам расставаться так надолго». «Ну как же дети?» — спросил первый капитан. «Дети останутся с бабушкой. Она не каждый день танцует в Большом театре. Будет брать их на субботу и воскресенье из детского сада». Тогда первый капитан смущенно взглянул на своих друзей. И второй капитан в знак согласия наклонил голову. И третий капитан в знак согласия поднял одну из шести рук. «Не забудьте», — сказала мне Элла, которая, по-моему, и не сомневалась, что уговорит трех капитанов, «что вы обещали мне найти живую планету, а я привезу вам самое удивительное животное, которое мы встретим в соседней галактике». Пегас первым стартовал с Луны. «Мы спешили!» потому что зверей надо было как можно скорее привести в зоопарк и создать им нормальные условия. Капитаны и Элла проводили нас до корабля и пожелали доброго пути. Пегас поднялся над Луной и взял курс на Землю. Я спустился в трюм посмотреть, как себя чувствуют наши звери. Большинство клеток стояло пустыми. Зверей было маловато. Пустовала и клетка, в которой раньше сидел пират-крыс. Мы высадили его и двух его помощников на планете, где он натворил столько бед. Там-то уж знают, как наказать пирата. Я протянул Склису последнюю охапку сена. Склиз прижался боком к решетке, чтобы я его почесал. В трюм вошла Алиса. За ней вереницей семенили кустики. «Ну как?» — спросил я. «Будет о чем рассказать в школе?» «Разве обо всем расскажешь?» — пожала плечами Алиса. «Все равно не поверят». Она взяла швабру и стала помогать мне мыть клетки. «Да», — согласился я. «Кое-чему не поверят». «Ты недоволен путешествием?» — спросила Алиса. «Мало зверей?» «Нет». «Честное слово, доволен». «У нас появились новые друзья. И какие?» «Молодец», — похвалила меня Алиса. «А знаешь, капитаны обещали взять меня в другую галактику». «Нет, не бойся! Не в первое путешествие, а потом, когда я подрасту!» «Ну что ж», — сказал я, — «в добрый путь!» «Не расстраивайся, папа. Может, мы и тебя возьмем. Биологи в любой экспедиции нужны». «Спасибо, Алиса. Ты настоящий друг!» «Мы с ней кончили чистить клетки и напоили зверей, потому что к посадке на земле все должно быть в полном порядке». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читал Иван Забелин.